«Мудрый вождь! А то, что он сделает, будет видно!» «Иди и не раскрывай губ! Когда магу заговорит, ты успеешь ответить ему!» Хейвард заметил, что лисица с опаской оглядывается на остальных гуронов и немедленно отошел, чтобы не дать им возможности заподозрить его в сообщничестве с их предводителем.